Глава 26. Последнее объяснение. Сильвия долго болела после этого ужасного события. Мот не удалось задушить ее, но черный шелковый платок оставил следы на ее шее, а борьба, потрясение и воспоминания о ужасах, рассказанных преступницей. Повергли ее несостоявшуюся жертву в нервную лихорадку, и прошло много недель, прежде чем мисс Норман оправилась настолько, чтобы наслаждаться жизнью. Дебора так и не простила себе, что оставила Сильвию одну и ухаживала за ней с неистовой нежностью, вызванной угрызениями совести.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 деби разразилась шумными рыданиями. «Эти ужасти, которые рассказала мне моя прелесть! Я пыталась остановить ее, но она все равно говорила, что называется, в бреду убийство с помощью платка, кровавые убийцы, о которых мы никогда не слышали!» Я кое-что понял из того, что обронила Сильвия, когда мы вернулись со станции. Встревоженно отозвался Бикот. «Скажи мне точно, что она сказала, Дебора!» «Да ведь эта тварь мертва, и пусть она покоится с миром, хотя она этого не заслуживает, потому что убила леди Рэйчел Сандал и моего старого хозяина, Дебора!» Изумленно воскликнул Бикот. «Ты, должно быть, ошибаешься!»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 «Но если вам от этого будут сниться кошмары, не вините меня!» И Таузи в своей энергичной манере неграмотными словами пересказала то, что услышала от Сильвии. Пол был поражен ужасом и захотел тут же увидеть Сильвию. Но Дебора не допустила этого. «Она спит, как прелестная Маргаритка», — сказала служанка. «Так что не вздумайте ее беспокоить, хотя, подозреваю, вы все равно можете попытаться это сделать, но я вас не пущу, чтобы вы ни говорили!» Однако бика ты сам передумал идти к Сильвии, решив, что ее лучше оставить в грубых, добрых руках ее няни. Он отправился на поиски Херда и рассказал ему обо всем, что произошло. Услышав об опасности, грозившей Сильвии, Детектив пришел в такой же ужас, как и Бикот, и принялся проверять то, что говорила ей Мод. В этом он преуспел. За сравнительно короткий промежуток времени ему все стало ясно. Миссис Джессоп, она же миссис Крил, была допрошена. Трей найден и тоже допрошен. Матильду заставили рассказать все, что она знала. И Джессопу с Хакаром тоже пришлось сообщить о себе правду.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 «Я думал, что виновен Джессап, или что это сделал Хакар. Потом я мог бы поклясться на Библии, что Нормана задушила миссис Крил, но я ни на секунду не заподозрил эту улыбающуюся молодую женщину». «О!» — Пол пожал плечами. «Она была сумасшедшей!» «Должно быть, так оно и было!» — задумчиво протянул сыщик. Иначе она не выдала бы себя полностью. Что заставило ее рассказать мисс Норман о том, что она сделала? Она была полностью уверена, что Сильвия не доживет до того момента, когда она могла бы рассказать об этом кому-нибудь еще. Именно поэтому она заговорила и решила подольше помучить Сильвию, как она всегда это делала, как мучила этого несчастного Лемюэля. Если бы я не приехал в Роуз-коттедж раньше обычного, и если бы Дебора не встретила меня неожиданно на вокзале, Сильвия наверняка была бы убита. И тогда Мот смогла бы ускользнуть от нас. Она хорошо продумала свои планы. Именно она уговорила Матильду пригласить сестру в Кенсингтон поболтать. Но Матильда не знала, что задумала Мот. Нет, Матильда и не догадывалась, что Мот виновна в двух убийствах и что она намеревалась задушить Сильвию. Но Мот воспользовалась ею, чтобы вытащить Дебру из дома, и именно Мот заставила Трея послать письмо с просьбой приехать к нему миссис Мур, чтобы та тоже не мешалась под ногами. На самом деле Мот устроила так, что из дома уехали все. И Сильвия осталась одна. Если бы она не теряла времени, рассказывая свою страшную историю, она могла бы убить мою бедную любимую. Сильвия была совершенно измучена этой борьбой. «Ну что ж», — сказал Херт, — «я пошел со старухой по адресу, указанному в том письме, которое написал Трей. Однако его там не было, так что я мог бы догадаться, что это был отвлекающий маневр». «Но вы поймали его?» «Да, на Хантер-стрит». Он слонялся там по ночам, поджидая мод, и понятия не имело о ее смерти. Я заставил его рассказать мне все, что касалось этого дела. Он такой же негодяй, как эта девчонка, но у нее было какое-то оправдание, ведь ее бабушка была убийцей, а Трей всего лишь злобный маленький бесенок. Его повесят? Нет, не думаю. Его молодость сыграет в его пользу, хотя сам бы я повесил его, будь у меня такая возможность, и таким образом сделал бы его неспособным причинить еще кому-нибудь вред. Но я думаю, что он получит длительный срок. «А миссис Крилл? Вы имеете в виду миссис Джессоп?» «Хм, не знаю. Она, очевидно, не знала, что Мот убила Крила, хотя могла бы догадаться об этом после того, как была убита леди Рэйчел».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 «Мисс Норман». Конечно, Пэш уже давно знал, что Мот слишком много лет, чтобы она могла родиться во втором браке миссис Джессоп с Крилом. но он и представить себе не мог, что вдова совершила двоеженство. Он рассчитывал держать ее под каблуком, угрожая доказать, что Мод не имеет законного права на деньги Нормана Крила. Но после того, как мисс Киан сделала свое открытие, побывав в церквях Битчела и Стоули, адвокат с обезьяним лицом уже ничего не мог поделать. Бикт мог бы разоблачить его и за халатность сделать изгоем среди юристов, но он наказал его иначе, просто отняв у него дело Сильвии и передав его Форду».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 Вложения покойного были настолько превосходны и разумны, что Сильвия потеряла сравнительно немного и стала обладательницей почти пяти тысяч в год с перспективой увеличения своего дохода. Но она была слишком больна, чтобы оценить эту удачу. Дело попало в газеты, и все были поражены странным продолжением тайны на гвин стрит Бикот старший прочитав газеты, узнал, что Сильвия снова стала богатой наследницей и тут же протянул Полу оливковую ветвь примирение. Более того, неистовый старый джентльмен, как называла его Дебора, действительно начал чувствовать свои годы, а также то, что он довольно жестоко обошелся со своим единственным сыном, поэтому он великодушно предложил простить Пола, не ставя ему никаких условий.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 При этом рассказ оказался слишком утомительным для миссис Бикот, которая, как обычно, отправилась спать. Но Пол и его уважаемый родитель засиделись допоздна, обсуждая этот вопрос. А теперь, сэр, сказал Бикот старший, хватаясь за ножку бокала с вином, словно намереваясь швырнуть его в сына.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 Здоровье, которое сильно пошатнулось из-за ужасной кончины дочери, вернулось с мужем в его дом в Стоуле. «Как?» — воскликнул Саймон. Эта дьяволица тоже выйдет на свободу!» «Я не думаю, что она была так плоха, как нам казалось», — возразил его сын. «Я считал ее очень плохой женщиной, но на самом деле...» Это было не так. Она, конечно, совершила двоеженство, но из-за того, что считала Джессопа утонувшим. А когда он вернулся, она предпочла жить с Крилом, потому что у него было больше денег, чем у Джессопа. «И поэтому Джессап, как ты сказал, имел бесплатное жилье в красной свинье. Очень безнравственная женщина, сэр, очень безнравственная. От нее надо держаться подальше». Эта бедняжка чуть не лишилась рассудка от потрясения, вызванного смертью дочери. Она любила эту девушку и защищала ее от последствий убийства леди Рэйчел. Семья Сандал не хочет, чтобы это дело возобновлялось, тем более, что Мот умерла, так что миссис Джессоп сможет теперь спокойно закончить свои дни, насколько это возможно для нее. В сложившихся обстоятельствах правительство решило отпустить ее. «Фу!» — фыркнул Бикотт-старший. «Сопли в сахаре и идиотизм!» «Ничто никогда не будет сделано должным образом, пока это правительство не уйдет в отставку!» «И так оно и будет!» — он ударил кулаком по столу. «Если я имею к этому делу какое-то отношение, значит, миссис Крилл или Джессоп может убивать!» И она никого не убивала, быстро перебил его пол. Она только знала, что ее дочь убила леди Рейчел и защищала ее, но она никогда не была уверена в том, задушила ли лимот Крила, так как боялась спросить ее об этом. Но поскольку в момент убийства девушка отсутствовала всю ночь, миссис Джессоп, как мне кажется, знает больше, чем хочет признать. Однако власти не будут преследовать ее, а ее разум сейчас слаб. Пусть бедняжка закончит свои дни с Джессопом, отец. «Вы хотите узнать еще что-нибудь?» «Да!»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 Проворчал старый джентльмен. Скорее, свиные уши превратятся в шелковые кошельки. Не в наше время, мой мальчик, мы еще услышим об этом малолетнем негодяе. А где теперь этот мерзавец, Хей? Он уехал за границу, и, скорее всего, там и останется. Сандал и Темпост сдержали свое слово, но я думаю, что Херц сообщил, кому следует, что Хей был мошенником и негодяем. Бедняга, Хей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 «Хакар? О, на самом деле он не ассасин, но потомок ассасина. Однако невозможно доказать, что он задушил кого-то, кроме нескольких кошек и собак, когда показывал мод, как пользоваться румом. Это платок, которым ассасины душили своих жертв». «Я не совсем невежда!» — проворчал отец. «Это я знаю! Так этот хакар выходит на свободу?» «Да!»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 «Дом достаточно большой. Привози и миссис Таузи тоже. Мне не терпится ее увидеть, а? Кхе -кхе. Сильвия будет хорошей компаньонкой для твоей матери». Таким образом, все было неплохо устроено. И когда Пол вернулся в город, он сразу же отправился сообщить Сильвии о примирении с отцом. Он обнаружил, что она сидит у огня, обложенная подушками и выглядит гораздо лучше, хотя все еще остается худой и изможденной. Дебора вертелась вокруг нее и говорила осторожным шепотом, который раздражал больше, чем громкий голос. Сильвия вспыхнула от радости, когда увидела Пола, и вспыхнула еще больше, когда услышала хорошие новости. «Я так рада, дорогой!» — сказала она, сжимая руку жениха в своих тонких ладонях. — Мне бы не хотелось, чтобы наш брак разлучил тебя с отцом. Миссис Таузи фыркнула. — Его безумный папаша! — проворчала она. — Ах, когда я его встречу, если он осмелится сказать хоть слово моей хорошенькой! Мой отец готов принять ее как дочь, — быстро вставил Бикот. — И не бедную дочь! —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 Но я не хочу оставлять стирку на попечение Барта и миссис Мур, которые оба полные идиоты. Одна от Джина, а другой от слабоумия. Хорошо, что я взяла с Барта обещание любить, уважать и повиноваться мне, мистер Бикет, Так же, как вы должны поступать с моим цветком лилии. Нет, это я должна любить и почитать Пола и повиноваться ему, — воскликнула Сильвия. И когда же?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 «Что ж, можно и так сказать!» — вздохнула миссис Таузи в благочестивой манере. «Кто бы мог подумать, что все вернется так счастливо! Ну, вы продолжайте общаться, мои милые, а я приготовлю бульон из баранины, чтобы щеки моей красавицы поразовели. И она поспешно вышла. Сердце Сильвии было слишком переполнено, чтобы что-то сказать. Она лежала в сильных руках пола, прижавшись щекой к его щеке. Там она останется до конца своих дней, защищенная от бурь и штормов. И пока они сидели в тишине, бой старинных дедушкиных часов главного сокровища Деборы прозвенел дважды, трижды и еще раз. Олл тихо рассмеялся. — Как свадебные колокола! — прошептал он, и его будущая жена радостно вздохнула. Конец